nest маринин после завтрашние хлопоты в 18:30 двери не захлопнулись за шустеровым в ушах еще звучали оскорбительно вежливые голоса лощенных профессоров и наглые реплики из зала Он не помнил, как спустился по мраморным ступеням, как прошел вдоль стриженных кустов и пересек улицу. Перед глазами что-то блеснуло, он остановился и, прикрыв глаза, продолжал считать про себя уже третью тысячу. — Ну что, решитесь вы, наконец? Э -э — прозвучало над духом Что, простите, — не понял он. Я говорю, решитесь вы, наконец, войти в это прибежище побежденных и смирившихся. Шустеров растерянно огляделся и понял, что стоит перед витриной магазина. А рядом приветливо улыбался незнакомец, тощий, длинный, с ехидным хрящеватым носом и растянутым до ушей тонкогубым ртом. Шустеров подумал и кивнул. Ну и умница. Незнакомец уже сводил его по деревянным ступенькам в прохладу подвальчика. Так, одному вам никак нельзя. Надо только вдвоем. А сколько? Целую? Вы неподготовлены, и мне не хочется... Третьего нам не дано, да и не нужен он вовсе. Давайте рублевочку. Вот ласточка нам маленькую. Дай тебе Бог, хорошего мужа вроде меня. Спасибо. Ну, пошли, пошли. Что вы стоите на дороге? Люди торопятся вот-вот за кода покрепче. Держите свой рулон. Побежали, пока машин нет. А теперь вот сюда. Я сам... «Закустик, клавочку уволок, а теперь сели!» «Вот и славно!» Незнакомец откинулся на спинку садовой скамьи, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, оттянул небрежный узел потертого галстука, сморщил нос под мягкими лучами вечернего солнца. «Да не стесняйтесь!» Отколупывайте жестяночку. Сумеете ведь? Вас, кстати, как, Лев Иванович, славно, люблю, когда имя осмысленное. Сам ли вот Александр, что означает защитник мужей? Хе, неплохо, верно? А по отчеству Филиппович, но не македонский, а просто так. Ну что вы сидите, уж, не стесняйтесь. «Ну, обделите меня, Господи! Вам же нужнее!» «Ну, ты молодец!» Шустеров передал ему чекушку, выдохнул и обтер губы. Александр Филиппович ловко выхватил из кармана пиджака сырок-волна и сунул Шустерову в руку. «Жуйте, жуйте!» «Не, не надо!» вы захмелели, мне с вами разговаривать хочется. Думаете, я зачем к вам пристал? Чтоб поговорить. Я человек одинокий, холостяк, а знакомые все женачки, обремененные, у них времени на дружескую беседу нет, а мне она единственная радость. Я вас и подловил». Он хлебнул из горлышка, смешно скривился, потянул носом воздух, отломил уголок сырка. И о чем мы будем говорить, Александр Филиппович? Говорить? А сначала я буду вас вычислять. Это моя любимая игра. Ну-ка. Так, так, так. Ну, с вами все ясно. «В общем, вы попали на черную полоску и пошли вдоль». «Как это? Да что в самом деле? Ну, жизнь, она ведь как зебра, белая полоска, черная, белая, черная».